«Постскриптум к постскриптуму. Тебе, может быть, показалось, что в предыдущем постскриптуме я хотел еще что-то сказать, но, клянусь, никаких задних мыслей у меня не было. Ведь между моими основными записками и постскриптумом разрыв почти в три месяца. Теперь первый теплица с центром, смещенным вниз при наличии мощных углов мускульных выпуклостей на лбу, щеках и подбородке. С точки зрения психоморфологии такое лицо принадлежит человеку интровертному, сосредоточенному на своем внутреннем мире, противоречиво, страдает недостатком стабильности. Даже при самом пристрастном отношении нельзя было бы сказать, что это лицо ростовщика, ни разу не потерпевшего убытка. Но уж никак не маска обольстителя. Исходя лишь из внешнего впечатления, я без сожаления отбросила этот тип. Осталось еще два. На лбу, щеках и подбородке мягкие жировые отложения. С точки зрения психоморфологии, это лица людей интровертных, сосредоточенных на своем внутреннем мире, гармоничных или отличающихся интроспективностью при большом самообладании. Лицо, заостренное к носу. С точки зрения психоморфологии, лица людей экстравертных, сосредоточенных на окружающем, негармоничных или волевых, склонны к действию. Мне казалось, что передо мной развернулась вполне ясная картина. Выбирать из четырех или из двух — большая разница. Четыре — не просто два и 2 В них содержится шесть комбинаций. Таким образом, я смог свести свою работу к одной шестой. Да к тому же два оставшихся типа представляли собой прямую противоположный друг другу. По ошибке принять один за другой было совершенно невозможно. Только путем экспериментального моделирования, что я и делаю, удастся узнать, какое лицо мне нужно. На некоторое время я весь ушел в сравнительное изучение этих двух типов лица. Но так как у меня был лишь один слепок, служивший основой, я испытывал большое неудобство, когда каждый раз приходилось ломать одно и делать другое. Подумав, я купил полироидную фотокамеру. Достаточно нажать на спуск, и в руках у тебя уже готовая проявленная фотография. Удобство состояло в том, что тут же, не теряя времени, можно было не только сравнивать фотографии, но и фиксировать шаг за шагом весь процесс создания маски. Да, в те дни моё сердце пело, как цикада, почувствовавшая, что у неё выросли крылья. И мне даже в голову не приходило, что в любую минуту моя работа может зайти в тупик».